Глава 26. На принесённой драгоценности бабушка даже не взглянула, заранее соглашаясь на любой вариант. Когда ей шепнули, что изделия очень дорогие и с ними нужно быть поосторожней, она лишь кивнула и посильнее прижала к себе шкатулку, почти как тогда, когда в ней лежали папины документы. Ну что ж, пожалуй, мы готовы возвращаться. С сомнением протянул Энор Альтхаус, которому состояние супруги очень не нравилось. Я, как целитель, могла бы сказать, что проблема у бабушки сейчас исключительно душевная, потому что нанесённая ей травма только что осознана и должно пройти время, пока она станет не такой острой. Могла бы, но они говорят же об этом при всех. Да и целитель, пользовавший мою любимую родственницу, наверняка всё это уже объяснил Энору Альтхаузу. Да-да, вам необходимо возвращаться, потирая в нетерпении руки, сказал Фидлер. Нам нужна ловушка на Линдонов, и вы послужите в ней приманкой. Вместо того, чтобы использовать для ловушек посторонних людей, лучше бы вы нормально выполняли свою работу. Инор Альтхаус разозлился, чего не скрывал. Очень непривычно было видеть в состоянии бешенства обычного спокойного и улыбчивого человека. Нам с Луизой ваша организация много чего задолжала. Дорогой, положила свою руку на его бабушка. Инор прав. Они нуждаются в нашей помощи, и мы сделаем всё, чтобы преступники не ушли от наказания. Всё это она произнесла довольно уверенно, поэтому Инор Альдхаус успокоился, хотя и бросал неприязненные взгляды на Федлера, который всутуживался и удрал из собственного кабинета со словами: "Сейчас найду для вас экипаж. Дорогая, ты в состоянии идти?" Заботливо поинтересовался Инор Альдхаус. "Разумеется, я чувствую себя превосходно." Она встала, тяжело опираясь на руку супруга, и улыбнулась. К войне с Линдонами я точно готова. Это не твоя война, нахмурился Эноральд Хаус. Была не моя, пока нас в неё не втянули. Теперь она наша. Правильный подход, тётя Луиза, поддержал её Вальдемар. Только помните, что своё отношение к Линдонам показывать нельзя. О, не волнуйся, дорогой, я вас не выдам. И нор Фидлер настолько горел желанием от нас избавиться, что к тому времени, как мы вышли на улицу, нас уже ждал экипаж. Судя по всему, из ведомственных, потому что Фидлер инструктировал нас не обращать внимания на возницу, а тот делал вид, что ничего не слышит. Наконец мы уверили Фидлера, что всё прекрасно запомнили и не подведём его организацию, после чего благополучно убыли из отдела МП. Молчали недолго, разговор начал Вальдемар «Дядя, мама очень обижена, что ты не сообщил ей о браке». «Не сообщил? Э, в самом деле». Инор Альтхаус расстроился. «Нехорошо получилось. Ирме есть за что на меня обижаться». Но столько событий навалилось, что попросту было не до писем. Уверен, если ей всё объяснить, она поймёт и перестанет обижаться. «Не переживай, Манфред», — насмешливо сказала бабушка. «Твоя сестра настолько меня не любит, что причину для обиды всегда найдёт». Я не хотел бы, чтобы вы ссорились, заметил Инноральд Хаусс. Я ни с кем и не собираюсь ссориться, улыбнулась бабушка. Разумеется, кроме Линданов. Ещё мама выразила желание вернуть драгоценности Альтхаузев, поскольку теперь есть кому их носить. Луиза, может быть, заберём прямо сейчас, пока мы в Гаэре. Богиня это последнее, что меня сейчас волнует, отмахнулась бабушка. Давайте обсудим всё это потом, когда история с Линданами закончится. «Как скажешь, дорогая». Покладисто согласился и Нуральдхаус, которого наверняка согрела мысль, что любимая женщина вышла за него не ради материальных благ. До телепортационной станции мы доехали довольно быстро. Мне даже показалось, что Фидлер дал распоряжение отправить нас из города как можно скорее. Очень уж возница торопился». На станции было оживлённо, но никого из линданов не наблюдалось, к вящему разочарованию бабушки, которая не терпелось привести в исполнение первый пункт нашего плана показать драгоценности в шкатулке. В своей очереди на телепорт нам пришлось подождать около получаса. Зато когда переход наконец случился, мы почти врезались в инору линдан, которая стояла слишком близко к арке. Рядом с ней обнаружился служащий, который пытался её оттащить и выговаривал Инора, ещё чуть-чуть, и, чуть -чуть, и из-за вас случилась бы трагедия. Нельзя так близко стоять у телепорта, даже если с нашей стороны он не активирован. А если бы из-за вас мне все успели перейти? Я была бы в полном отчаянии, ответила Инора Линден, приложив руки к груди. Тем более, что я чуть не помешала семье моей милой Луизы. Вот уж не думала, дорогая, что ты отправишься в столицу столь быстро после свадьбы. Неужели в этом была необходимость? Таротила она, выплёвывая слова с неимоверной скоростью, а взглядом то и дело касалась шкатулки в руках у бабушки. Мы на месте не стояли, но Инора теперь прилипла к нам и шла бок о бок с той, кого она называла подругой, чтобы было удобнее использовать, разумеется. "Моя глупая блаша Миля", ответила бабушка и даже улыбнулась. Захотелось оценить подаренные Манфредом драгоценности. Я даже не подозревала, что они такие дорогие, и теперь боюсь, что нас ограбят до того, как я успею поместить шкатулку в сейф. "Луиза, это так романтично", зажурчала Энора Линден. Она уже смотрела только на шкатулку, словно опасалась, что если отведёт взгляд, та тут же исчезнет. "Не могла бы ты и мне показать, что тебе подарил супруг?" Энора Линден. Это неуместное любопытство. Нахмурился и Норальд Хаус, которому даже не пришлось притворяться, что и дамы заданный ей вопрос ему неприятен. "Почему же?" удивилась бабушка. "Мы с Эмилией давние подруги. Кому, как не ей, порадоваться за меня?" С этими словами она открыла шкатулку, и подруга почему-то совсем не обрадовалась. "Богиня, какая красота!" расстроена сказала она. "От твоего супруга прекрасный вкус, Луиза." Разочарование было не поддельным и даже двойным, потому что в шкатулке не оказалось бумаг, и потому что выбранные мамой Вальдемара украшения были необычайно красивы. Это фамильные драгоценности, сухо поправил её Иноральд Хаус. Я не имею отношения к их выбору. У вашей семьи у всех прекрасный вкус, листева заметила Инора Линден. Кстати, припоминаю, что действительно видела этот комплект на вашей сестре, а теперь он перешёл ко мне. заявила бабушка. Потому что Эйнора Альтхаус здесь я, а сестра Манфреда всего лишь леди фон Штернберг. Слышала бы её сейчас мама Вальдемара. Уверена, у неё нашлась бы ещё одна причина для нелюбви к новоиспечённой невестке. И её не смягчило бы даже то, что говорилось это исключительно для отвлечения внимания. О да, конечно, кисло улыбнулась Эйнора. Луиза милая, вы же не можете оставить своих друзей без приёма в честь вашей свадьбы. Это неприлично. Мы столько лет ждали этого радостного события, так на него надеялись. Неужели? сухо спросил Эйно Ральдхаус, наверняка вспомнивший бабушкин рассказ, в котором его обвиняли в сватовстве к Эноре Линден. Вальдемар, будь добр, найди экипаж. Обычно здесь кто-то дежурит, но сейчас я никого не вижу, а Луиза плохо себя чувствует. Вальдемар кивнул, неохотно отпустил мою руку и отправился на поиски экипажа для нашей компании. И почему мы не догадались приказать кучеру Энору Альтхауза подождать нашего возвращения? Сейчас не пришлось бы терпеть Энору Линден больше необходимого. Содержимое шкатулки ей мы уже показали, но, к сожалению, это её ничуть не успокоило. Выглядела она на редкость возбуждённой, хоть пыталась это скрыть за фальшивыми улыбками и участием. В самом деле, взволновалася Нюра Линден: "Не бережёшь ты себя совсем, дорогая. Что-то случилось?" «Там, где мы были, столько всяких украшений, что у меня разболелась голова, и я не смогла выбрать подарок, обещанный Манфредом». Решила подразнить её бабушка. «Подарок? А как же это?» И Нора указала на шкатулку, которая уже была закрыта, но содержимое которой отложилось в памяти о всех. «Это моё по праву, понимаешь? Как и Норы Альтхаус». Бабушка была в ударе. Её бывшая подруга чуть зубами не скрипела от злости и зависти. А Манфред мне обещал ещё подарок на свадьбу. Ты не представляешь, как его оказалось сложно выбрать. Там всё такое красивое. Бабушка грустно вздохнула, словно и в самом деле переживала из-за того, что не смогла определиться с выбором. Энор Альтхаус решил ей подыграть. Луиза, сердце моё, я же предлагал тебе купить всё, что понравилось. Но это же так дорого. Они смотрели друг на друга, а Энора Линден на шкатулку Недоверчиво так смотрела, словно видела её раньше, но с другой начинкой. Было заметно, что ей очень хочется задать пару уточняющих вопросов, но она боялась себя выдать. Она почти решилась, но о вернулся Вальдемар, легко спрыгнул с подножки экипажа и сказал: "Ваше поручение выполнено, дядя". Теперь Энора начала задумчиво изучать то меня, то его, словно рассчитывая найти на наших лицах признаки взаимной симпатии. Я ответила ей милой улыбкой: Как реагировал на разглядывание Вальдемар, сказать я не могла, потому что в его сторону не смотрела. «Луиза, а как же теперь Каролина будет жить в Гаэре одна?» озабоченно поинтересовалась Инора. «О, не переживайте, Инора Линден», — радостно отозвалась я. «Мы откажемся от квартиры, и я перееду в общежитие к подругам. Я и раньше хотела, но боялась оставить бабушку одну, а сейчас она не одна». Инор Альтхаус, подтверждая мои слова, заботливо подсаживал супругу. Вальдемар уделил мне куда меньше внимания, полностью развеяв подозрения Инора Линден на наш счёт. Или просто среди всех переживаний это было самое незначительное, поэтому Инора легко переключилась на более важное для неё. "Луиза, мы все ждём приглашения", из последних сил, сохраняя доброжелательную улыбку, сказала Инора Линден. "Нельзя оставлять вас без праздника". "Мы подумаем", ответил вместо супруги Инор Альдхаус. "Давай сигнал возницы трогаться". Бывшие подруги только и успели обменяться воздушными поцелуями, как экипаж завернул, и мы потеряли из виду и Нору Линден. Признаться, всех это только обрадовало. Вальдемар поставил полок от прослушивания, чтобы возница не оказался в курсе наших секретов, и мы смогли обсудить встречу по дороге. «Богиня, почему я раньше не замечала, какая Эмилия противная и насквозь лживая?» — проворчала бабушка. «Как вы думаете, она поверила?» «Ты была очень убедительна». Отметил Иноральд Хаус. Надеюсь, потому что меня от неё тошнило. Она приложила руку к рту. Так тошнило, что я еле сдерживалась, чтобы не сказать, что я думаю об этой лживой дряни. Тётя Луиза вы настоящая героиня, восхитился Вальдемар. Со стороны этого заметно не было, уверяю вас. Да, со стороны ваше общение выглядело как обычно, подтвердила я. Разве что Инора Линден была куда напряжённей. Ещё бы, мы вернулись, а Роберта нет. расмяялся Вальдемар. Представляю, как он носится по Гаэрии в поисках. Ему полезно побегать, сказала бабушка, потому что в ближайшее время он должен сесть вместе со остальной семейкой и сесть надолго. Их нужно как-то спровоцировать, сказал Вальдемар, иначе всё это затянется. Он нахмурился наверняка, вспомнив, что отпуск на исцеление у него скоро заканчивается, а значит, родственников придётся оставить. Правда, Инор Альтхаус мне уже и не казался безобидным. Ему точно найдётся, что противопоставить Линданам. При следующей встрече скажу Эмилии, что собираюсь заняться перестройкой дома. На лице бабушки появилась мстительная улыбка. Что мы будем сносить стены, если уж это их не спровоцирует? А я добавлю в разговоре с Катрин, что в стенах обнаружил следы заклинаний и что займусь этой загадкой сразу, как Каролина разрешит мне использовать магию, предложил Вальдемар. Замечательная идея, поддержал Инор Альтхаус. Я промолчала, потому что это предполагало свидание Вальдемара с Катрин, а последняя мне ужасно не нравилась. Настолько не нравилась, что я бы предпочла её вообще больше никогда не видеть, а не то, что рядом с Вальдемаром. В конце концов, не для того я занимаюсь его исцелением, чтобы он бегал на свидания впосторонней и на Ритой. Даже если это не совсем свидание, а дезинформация противника. По приезде в дом бабушка неожиданно отправилась не в спальню, а на чердак, откуда притащила портрет моего отца. Он будет висеть в галерее, решила она, снимая с портрета Чехов. Подумать только, подлые линданы, а к левитали память этого замечательного человека. Признаться, фамилия Вальтфогель мне всегда казалась красивой, и я удивлялась несоответствию фамилии и её носителя. Но это было раньше. Общими усилиями портрет выдрузили на стену рядом с маминым, и я невольно подумала, что они были прекрасной парой.